Глава 23. Я стояла с матерью в её спальне на Легар-стрит, чувствуя себя почти как Али-Баба, когда тот попал в пещеру чудес. Мать высыпала на покрывало содержимое нескольких шкатулок с украшениями, все разных размеров в поисках кулона, который, как ей казалось, идеально подошёл бы к моему платью для вечеринки по случаю презентации книги Марка Лонга. Он наверняка где-то здесь. Донёсся её голос из огромной гардеробной, где несколько полок были отведены для хранения коробок с ювелирными украшениями. У меня чесались руки навести там порядок, но мать наотрез отказалась от моей помощи, заявив, что коробки... Составлены по возрасту, в котором она их носила И в соответствии с ее воспоминаниями Тем не менее, увидев непарные серьги, испутанные узлами цепочки Я была вынуждена крепко сжать руки, чтобы не сделать то, о чем мы обе пожалеем Мать вышла с маленькой кожаной шкатулкой в форме сердца Та выглядела старой, кожа была потертой и растрескалась возле петель Он должен быть здесь это украшение которые я носила в старшей школе. И, возможно, что-то из того, что я носила в колледже. Не представляю, почему он может быть здесь. Но с другой стороны, где ему ещё быть? Воистину странно, учитывая, что всё не там, где должно быть, сказала я себе под нос. Может, ты всё-таки разрешишь навести мне порядок? Мэлли, сказала мать тоном, какой типичен для опытных матерей. Она заботилась обо мне всего несколько лет, но уже довела этот навык до совершенства. Мать открыла коробку, и я заглянула внутрь. Там царил полный хаос. Цепочки намотались вокруг колец и сережек, а сверху даже лежала пара непонятно как туда попавших пуговиц. Я с такой силой прикусила нижнюю губу, что почувствовала вкус крови. Между тем мать, выкрашенными красным лаком ногтями, вытащила красивый золотой браслет с узкой женственной цепочкой. «Я всегда думала, что подарю его своей дочери, когда та пойдет учиться в Эшли-Холл». «Извини, если я тебя разочаровала», — сказала я, прищурившись, чтобы лучше рассмотреть. На одной стороне было выгравировано Джанет Приола, выпуск 1970 года, а на другой — Эшли-Холл, Чарльстон, Южная Каролина. «Хочу отдать его ноль когда она будет в выпускном классе». «Классическое кольцо вряд ли будет ей интересно, но это в ее глазах будет винтаж, и оно может ей понравиться». Мать положила его на комод рядом с единственной бриллиантовой серьгой, у которой не было пары, и плетеной золотой цепочкой со сломанной застежкой. «У меня нет пропавших или сломанных украшений» потому что моя бижутерия тщательно организована и хранится на крючках с этикетками и в прозрачных корзинах, а дорогие украшения в запертом сейфе, где промаркирована каждая полка, поэтому я промолчала. «Что это?» — спросила я, вытаскивая кольцо с чем-то вроде овального оникса с маленьким бриллиантом в центре. Я уронила его в протянутую ладонь матери, ее лицо тотчас смягчилось, Как только она узнала его, я любила это кольцо. Не снимала его годами. Она надела его на безымянный палец правой руки. Я старалась не замечать, как легко кольцо скользнуло на него. Лично мне пришлось увеличить размер обручальных колец, потому что иначе я бы просто не смогла их носить. «Откуда оно у тебя?» Мать ответила не сразу. «Старый друг подарил мне его на шестнадцатый день рождения» без перчаток», — заметила я. «Неужели ты не получаешь сообщений?» «К сожалению, нет. Похоже, это работает только, когда я прикасаюсь к предмету, который не имеет ко мне никакого отношения, что на самом деле прекрасно. Иначе мне пришлось бы носить перчатки в собственном доме, чего мне отнюдь не хотелось бы. Но тогда ты не сможешь заново пережить воспоминания, связанные со всем этим». Я вновь посмотрела на кольцо. «Оно прекрасно», — сказала я, любуюсь плетеными нитями платины, что опоясывали палец и окружали оникс. «Вот, примерь». Она стянула кольцо с пальца. «Готова спорить, оно подойдет на твой средний палец, где будет смотреться эффектнее всего, поскольку он у тебя такой длинный. И оно сочетается с твоим платьем». Я выполнила ее просьбу, и вытянула руку, чтобы полюбоваться. Ты права. Оно отлично смотрится на среднем пальце и идеально подходит. Ты уверена, что я могу его одолжить у тебя? Разумеется. Кстати, можешь оставить его себе. От того, что она лежит в шкатулке с драгоценностями, лично мне никакой пользы. Я не могу представить его на себе. Так почему бы не дать ему новую жизнь? Действительно. Почему бы нет? сказала я поднося его к свету спасибо мать отвлеклась на что то на дне коробки а потом высыпала все ее содержимое на покрывало вот она вытащила тяжелую золотую цепочку на которой висел идеально овальный опал окруженный маленькими бриллиантами это просто чудо сказала я но у меня будет вообразный вырез тебе не кажется что колон ляжет чуть ниже «Конечно. В этом-то и дело. Теперь у тебя есть чудесное декольте, кстати, подчёркнутое новым бюстгальтером, и это идеальный аксессуар к твоему чёрному платью с блёстками. Не думаю, что тебе нужны серьги или браслет, просто кулон и кольцо. И ты готова к выходу». Я позволила ей надеть мне на шею кулон, он лёг прямо между грудей. «Тебе не кажется, что это слишком?» Моя мать посерьёзнела. «Мэлли, дорогая, для Джека это такое же событие, как и для Марка. Марк влип с этой глупой Ребеккой, которая будет одета, как розовое мороженое парфе. Одни нулевые калории. Зато ты будешь выглядеть, как филе миньон. И Джек будет гордиться тем, что ты с ним. Это будет нелёгкая вечеринка». «По крайней мере, придя туда, ты уже будешь на два очка впереди». Я нахмурилась. «Я вовсе не думаю о ведении счёта мамы». «А зря», — сказала она, собирая украшения и бросая их в коробки. «Ты знала, что Джейн тоже приглашена на вечеринку?» Она взглянула на меня через плечо. «Да». Она попросила меня помочь выбрать ей платье. Я вопросительно подняла брови. Мать прекратила своё занятие и повернулась ко мне лицом. «Бедная девочка остро нуждается в матери, даже больше, чем когда-то ты. Ты заметила, насколько и лучше с детьми, чем со взрослыми. Во всяком случае, я согласилась. Надеюсь, ты не против?» «Почему я должна быть против?» — спросила я, отчаянно пытаясь скрыть раздражение в голосе. Мать многозначительно посмотрела на меня. Мы едем в воскресенье в ее следующий выходной. Можешь присоединиться к нам. Возможно, это слегка неловко, но я не хочу, чтобы ты подумала, что я выбрала для нее более красивое платье. Правда, мама, я не такая уж незрелая. Настала ее очередь приподнять брови. Кроме того, это ведь не я сказала, что мне следует вести счет, пояснила я. Это другое, сказала мать. Мотивы Ребекки никогда не бывают хорошими. А что касается Джейн, я не вижу в ней ни капли коварства. Я плотно сжала губы, чтобы промолчать. Я не забыла свои прежние подозрения и не желала полностью с ними расставаться, независимо от того, насколько я доверяла Джеку или симпатизировала Джейн. Мать вновь стала собирать свои драгоценности, чтобы убрать их, Я машинально протянула обе руки, чтобы пресечь ту бессистемность, с которой она складывала украшения в случайные коробки. Почувствовав мое настроение, мать повернулась ко мне спиной и заработала быстрее, как будто боялась, что я подамся порыву и оттолкну ее. В моей сумочке пискнул телефон. Я вытащила его, прочесть сообщение и отвлечься от разворачивающегося передо мной ужаса. «Мне пора». Софи пишет, что они нашли кота, и ей нужно, чтобы я на него взглянула. Она предлагает, чтобы ты тоже приехала, если сможешь. «Думаю, что смогу», — сказала мать, поднимая руку, чтобы посмотреть на часы, после чего встряхнула кистью. Это так раздражает! Эти часы уже много лет шли без всяких проблем, как вдруг примерно месяц назад начали останавливаться в одно и то же время, сколько бы раз я их не заводила. У меня на голове стянуло кожу. На какой цифре застревает стрелка? Мать вновь посмотрела на часы. 10 минут пятого, разве это не странно?» «Страннее, чем ты думаешь». Я положила колье и кольцо в сумочку. «Пойдём, я поведу машину и расскажу тебе всё по дороге». Она последовала за мной из комнаты. «Что мне сказать твоему отцу?» «Что хочешь». Главное, не говори, что мы собираемся посмотреть на призрак, заколоченный в стене чердака около 30 лет назад. Когда мы подъехали к дому Пинкни, Софи, Рич Коббилт и вся его рабочая команда ждали на подъездной дорожке. Софи с тревогой на лице, а Рич, как будто в очередной раз собирался сказать нам, что по его мнению, в доме обитают привидения. Ты звонила Джей, спросила я когда подошла к Софи. Она кивнула. Она уже в пути. Миссис Хулихан уже ушла, поэтому ей пришлось подождать, когда Джек вернется домой, чтобы оставить на него детей. «Добрый день, миссис Тренхольм. Миссис мидлтон сказал Рич, подходя к нам. «Мои ребята чуток встревожены. К тому же им давно пора закругляться, поэтому я отпущу их домой. Но я останусь здесь на тот случай, если вам понадобится помощь чтобы передвинуть оставшиеся. «Это всего лишь кот», — сказала я. «Уверена, что мы сможем». «Спасибо, Рич», — перебила моя мать. «Мы были бы признательны». Она повернула ко мне голову и прошептала. «Я не прикоснусь к нему». Рич кивнул и вернулся к своей команде. Его рабочие уже начали загружать инструменты в кузов грузовиков. К нам подошла Джейн, слегка запыхавшейся от быстрой ходьбы. "Не думаю, что мне нужно входить внутрь", сказала она. "Я доверяю вашему мнению, Софи. И если вы хотите просто оштукатурить...» видите ли", начала Софи, растягивая слова. "Всё не так просто. Я подумала, что вы должны увидеть всё это сами, прежде чем решать, как действовать дальше". Джейнс глянула на пустые окна дома. Я увидела, как ее охватила еле заметная дрожь. Джейн выдавила улыбку. «Хорошо. Тогда пойдемте». Мы гуськом двинулись наверх, Софи шла впереди, покалывание в затылке, которое началось, когда я стояла снаружи, исчезло. Осталось лишь тревожное чувство, что за нами наблюдают, но посмотреть в ответ я не могла. Это было похоже на драку, с той разницей, что мне было запрещено наносить удары. Это выводило из себя, расстраивало и немало пугало. Услышав мычание, я обернулась и увидела Джейн. Похоже, она изо всех сил старалась сохранять спокойствие. Она десятки раз говорила мне, что ненавидит старые дома. И я не сомневалась. Мы вот-вот раскроем причину, почему так много людей разделяет ее мнение. От недавних строительных работ в воздухе висела тяжелая пыль. Самые насыщенные водой стены сносили до основания. Пока что рабочие добрались только до стены лестничной клетки на чердаке. Но смогут ли они продвинуться дальше, сохранив фрески и мебли в комнате наверху нетронутыми? По крайней мере, большая часть стены с обратными надписями была разрушена, и я могла притвориться, что ее никогда здесь не было. Тогда я едва не спросила Джейн, чего она ждет, Ей еще предстояло принять решение относительно распределения имущества дома, и мне жутко надоело, что Софи приставала ко мне по этому поводу. Маловероятно, что какой-нибудь дальний родственник оспорит завещание и прикажет Джейну уйти. Будь это так, это уже давно бы произошло. Возможно, Джейн надеялась, что если ничего с этим не делать, проблема исчезнет сама по себе. Как пожизненный представитель этой школы мысли, Я испытала соблазн согласиться с ней, если бы не одно «но». Я по опыту знала, что это не так. И все же меня странно утешало то, что я не одинока в своем довольно извращенном образе мышления. Я поняла. Это одна из причин, почему мне нравилась Джейн. Мы с ней были однополчанами, сидящими в окопе, а наши жизни были позиционной войной. Мы подошли к входу на чердак, И Софья остановилась. На ступеньках была установлена переносная лампа, освещавшая тёмный проём в соседней стене, чему способствовало и вечернее солнце, лившееся из окна чердака. Казалось, никто не хотел двигаться вперёд, поэтому я первой сделала шаг не потому, что я храбрая, а просто отчаянно желая покончить с этим до наступления темноты. Дни были всё ещё короткими, и в мои планы не входило застрять на чердаке после захода солнца. Выкрашенные в лазурно-голубой цвет стены, на которых были нацарапаны слова «помогите мне», исчезли. Осталась лишь потемневшая деревянная брешетка, похожая на кости дома, с которых удалили плоть. И там, между планками, был прорезан небольшой дверной проем, а за ним, почти параллельно ступеням, на которых мы стояли, виднелся пролет деревянной лестницы, ведущей вниз в темную бездну. «Дверь была там все время», — сказала Софья, «с пружинной защелкой, чтобы не было ручки, а швы были скрыты во фреске». «То есть она была здесь до того, как нарисовали фреску», — сказала я, размышляя вслух. «Не обязательно». Лицо Софьи было задумчивым. Даже в своем нелепом одеянии она выглядела, как профессор колледжа, кем, собственно, и была. Лестницы очень старые. Предполагаю, они были частью первоначального дома, и эти ступени вели вниз, к туннелю, который использовался для контрабанды или других целей, которые следовало прятать от соседей. Она подняла глаза, как будто мы были студентами, а она хотела убедиться, что мы следуем ее рассуждениям. Судя по копии чертежей реконструкции 1930 года, которую Джек и Мелани сделали для меня, не похоже, что кто-то знал о существовании этой лестницы. На чертежах ее нет, и она нигде не упоминается. Первоначальный дверной проем могли оштукатурить, когда нижний этаж был завален. И этот дверной проем могли добавить позже, после того, как лестница была обнаружена случайно, как сегодня. Она указала на потолок над нами. Насколько я могу судить, при изменении конструкции крыши не был предусмотрен дождевой сток. Осмелюсь предположить, что с тех пор, как в 1930 году была установлена новая крыша, здесь была постоянная протечка. Хотя за эти годы было сделано несколько ремонтов, они так и не устранили то, что по сути являлось недостатком конструкции. «Ты это к чему?» — спросила я. Где-то между 1930-м годом и нынешним временем кого-то отправили на чердак, чтобы проверить течь в крыше. И он обнаружил лестницу за стеной, а затем решил спрятать небольшую дверную панель, которая давала доступ к старой лестничной клетке. Софья протянула руку к верхней ступеньке и вытащила старую банку с краской, чья крышка и ручка были сплошь в ржавчине. «Я нашла это» и поэтому склонна думать, что фреску нарисовали до того, как была сделана дверь. А потом рисунок слегка подкрасили. Это только цвет фона, что наводит меня на мысль, что добавление было сделано не первым художником. «Самтер», — сказала я. Амелия сказала мне, что «Самтер» нарисовал это для хейзел «Но зачем им понадобилась потайная дверь?» — спросила Джейн когда мы все шагнули вперёд, чтобы лучше всё рассмотреть. «Понятия не имею», — сказала Софья. Моя мать, которая до сих пор хранила молчание, подала голос. «Потому что тот, кто её установил, хотел сохранить это в тайне». Она шагнула вперёд и сунула голову в отверстие. «Это здесь вы нашли кота», — заговорил речь Кобилд, стоявший позади неё. «Да, мэм», — сказал он, — «бедняга внизу у лестницы с раздробленным черепом, либо упал с лестницы, либо...» Он не закончил, но я знала, воображение каждого из нас работает сверхурочно. Я не фанат кошек, но это просто какой-то кошмар. «Что еще там внизу?» — спросила мать. «А вот это самое интересное», — сказал Рич, почесывая затылок. Когда я впервые спустился туда, мне показалось, что лестница заканчивается цементной стеной. В тот момент я увидел кота и едва не потерял от испуга штаны. Я не стала говорить ему, что это было бы не слишком сложно, учитывая, как низко они сидели, и подождала, что он скажет дальше. Как бы то ни было, я решил вернуться за сумкой для кошачьих костей. Как вдруг у меня возникло странное чувство, будто тихий голос... Велел мне прижаться к стене, что тянется рядом со ступенями. Вот так я ее и нашел, маленькую кнопку. И когда я ее нажал, внизу открылась дверь кладовой. Я вошел и закрыл ее за собой. Черт возьми, вы ни за что не увидите, что она там. Даже если вы это знаете. Тот, кто это построил, отлично знал, что делал. Я встретилась взглядом с матерью, Слабый голос, возможно, голос маленькой девочки. Может, хейзел хотела, чтобы он ее нашел, потому что это что-то значило. «Может, эту лестницу сделали для хейзел предположила Софи. Я покачала головой. Эти ступеньки даже круче других. В ее состоянии хейзел не могла самостоятельно подниматься и спускаться по ним. К тому же последние несколько лет жизни она была прикована к постели. Я вновь повернулась к речу. «А больше ничего нет», — допытывалась я. хотелось бы, чтобы это открытие дало как можно больше информации». Речь как будто слегка смутился. У меня пока не было возможности посмотреть. Этот код меня напугал, поэтому как только я выскочил через ту дверь в кладовую Дворецкого, я пошел за доктором Волинароси. А вообще, это просто куча деревянных досок. И будьте осторожны с ними, некоторые покоробились от влаги. На них легко оступиться». Речь умолк, а я поняла, что Джейн все еще что-то напевает и пока не проронила ни слова. Я повернулась к ней, ее кожа была сероватой, подчеркивая темные корни под светлыми волосами. «Что не так?» Начала я, но, заметив, что ее взгляд устремлен куда-то позади меня, обернулась. Густая подвижная масса мух вокруг старого дверного косяка вздувалась и раскачивалась. Их жужжание внезапно сделалось громче. Мы в немом оцепенении наблюдали, как они образовали шар, а затем вылетели на лестничную клетку и скрылись из виду. Софья первой добралась до отверстия и посмотрела вниз. «Их больше нет», — сказала она. «Не знаю, куда и как, но они улетели». Позади меня раздался громкий стук. Я обернулась и увидела Джейн, лежащую на полу, в глубоком обмороке. Ее падение смягчила подушка с кровати, которую я не видела там раньше. Я посмотрела в окно на заходящее солнце. В следующий миг мне в спину вдохнул порыв холодного воздуха, от почерневшей лестницы долетел тлетворный запах мертвой плоти.